«Мне было тогда около тридцати, и я была совершенно неотразима. Ты можешь себе это представить, Такович?» «Ариадна, ты и сейчас неотразима», — с трудом произнес я. Весь этот бред показался мне сущей правдой. Я даже чувствовал, что и сам могу на манер доктора Гебельса превратиться в подрагивающего кобеля». Шалишь парниша, хохотнула она и продолжила повествование. Я была совершенно неограничена в средствах, и вскоре в моем загородном доме стал собираться салон той нацистской сволочи, которая, в отличие от кремлевской сволочи, все-таки умела пользоваться парижскими духами. Одним из моих фаворитов был, разумеется, Рибентроп. Он, кстати, был не так уж плох, циничный и истерически веселый плейбой. Однажды он приехал с тем, с кем я должна была познакомиться во что бы то ни стало, то есть с Адольфом Гитлером. Его сопровождала эта занудливая Ева Браун. Летчики Люфтваффе, которые постоянно шлялись к Эмми фон Троц, то есть ко мне, напоили ее Допхена, а я осталась в Сади. Вот говорят, что он был очень плохим мужчиной, но я этого не заметила, вполне обычный трудящийся. На следующий день он прислал мне с адъютантом кокетливую открытку и, вообрази, коробку второсортного шоколада. Вскоре после этого я получила из Москвы формулу основного задания: Надлежало вывести из Берлина и переправить через линию фронта гражданина Германии Адольфа Гитлера Шикель-Грубера. Шло уже второе лето войны. Потрясающе медом и юностью пахли цветущие липы на аллее под липами. Именно тогда мы с моими аристократическими родственниками приступили к выполнению задания. Говорить приходилось и насказаниями, намеками и умолчаниями. «Граф Штауфенберг, кажется, понимал меня по колебанию сетчатки глаз». Постепенно с нашей стороны выстраивалась система предстоящей невероятной акции. Я была уверена, что погибну, что гестапо вобьет мне кол в причинное место. Каждая минута жизни могла оказаться последней. Я старалась наслаждаться всем, чем можно наслаждаться, включая музыку, мой друг. В конце концов, германский мир — «Дал нам Гайда, Плеяду Бахов, Моцарта, Бетховена, всех тех, кто каждым своим нотным листом опровергал марширующих нацистов. Между тем Гитлер то и дело возникал на моем горизонте и всякий раз в своем романтическом облике, в черном кожаном пальто с поднятым воротником. Он почему-то трепетал перед своей Евой и потому устраивал наши свидания в своих отдаленных ставках, часто на оккупированных территориях СССР. Наконец, зимой 43 -го года в Белой церкви я усыпила его в постели, а группа моих фаворитов, летчики Люфтваффе, перебросили нас с фюрером через линию фронта в бомбардировщики дарние. Представь себе, Такович, какое ликование воцарилось тогда в Ставке Верховного Главнокомандующего Красной Армии. Те, кто был посвящен в это дело, а их было не больше дюжины, буквально пели мне осанну, называли «Спасительницей Родины». Сталин же на банкете в честь Гитлера трижды облобызал меня и провозгласил тост за «Спасительницу человечества». Ну а фюрер, который, очевидно, думал, что все это сон, всякий раз при виде меня начинал аплодировать и кричать «Гениальнейше, гениальнейше, фрау!» Все это происходило в глубочайшей тайне, в великолепных бункерах, похожих на какой-нибудь дворец Люцифера, последнего эшелона линии Сталина. Не знаю, но живо могу представить, что происходило в те дни в верховных кругах Германии. В узких кругах известно, что именно в результате похищения фюрера капитулировала группировка фельдмаршала фон Паулюса в Сталинграде. Как ни странный Гитлер в плену чувствовал себя вполне привольно. Он спал до полудня, потом еще часа два таскался по своим покоям в халате, слушал радиоголос Москвы, вроде бы на немецком, а на самом деле на грубом швабском диалекте – Крутил пластинки с пошлейшими венскими фоксиками и сам подтанцовывал, как всегда, в своей плебейской манере. Да, гулял в подземном саду с какой-то странной мечтательностью, посматривал на фальшивое небо, откуда улыбался ему золотым ртом пышноусый бисмарк. Короче, освободился от страшной власти, отдыхал. Во второй половине дня его допрашивали следователи военной прокуратуры, однако процедуры эти были недолгими, ну, час в день не больше, и касались почему-то не особенно злободневных тем, ну, предположим, структуры Национал-Социалистической партии Германии. Очень оживлялся фюрер по вечерам, когда для общения с ним приезжали высшие фигуры ВКПБ, Ему нравились их полувоенные костюмы, высокие сапоги, скрипучие портупеи, нравились пролетарские манеры и отменный аппетит к икре и лососине. Кроме Сталина, ему больше всего импонировало общение с Лазарем Кагановичем, который в юности был смазчиком колес и потому мог объясниться по-немецки. С ним они обсуждали вопрос об устройстве послевоенной Германии. На эти вечеринки всегда приглашалась и я, муза Победы, как назвал меня в тосте дамский угодник Ворошилов. Я приходила в шикарных, стиле арт-деко-декольте, пила шампанское, хохотала, принимала ухаживание крупнейших гадов человечества. Гитлер рабел, не решался ко мне подойти, только издали аплодировал «Гениальнейше, гениальнейше гениальнейший фрау Он вообще-то всем там до чрезвычайности нравился, хотя с каждым днем все больше накалялись дебаты о его публичной казни». «Должна тебе сказать, Такович, что я вовсе не была уверена в том, что все это происходит в реальном времени и пространстве, что все эти жирненькие и в основном низкорослые люди не являются фантомами моего, возможно, сдвинувшегося в результате дикого напряжения моей миссии, воображения. Или как там, ну, ведь ты же писатель, кончай сам дурацкую фразу. Мы выбрались из-под земли только тогда, когда Гитлер исчез». Оказалось, что после долгих консультаций с союзниками решено было выдворить его на прежнее место. Те же летчики Люфтваффе отвезли его на дарнье в Берлин и были тут же казнены под крыльями машины. До сих пор скорблю по тем великолепным мальчикам, эталонам арийской расы. Скорблю и плачу, мой такович». Гитлер, конечно, дал нашим козлам основательные гарантии по свертыванию войны, однако через несколько месяцев в эпицентре ужасающей жары начал сокрушительное наступление на Курскую дугу, то есть опять надул псевдодоверчивого псевдогрузина. Есть все же признаки того, что он до самого конца ощущал себя отчасти нашим человеком. Доверенные люди поведали мне, что в имперской канцелярии был обнаружен его рапорт одному советскому чину, записанный в те часы, когда бункер каждую минуту содрогался от тяжеловесных взрывов и мозги его обитателей были полностью сдвинуты в неопределенных направлениях. Вот что было сказано в рапорте генерал-майору Рюрих от вождя немецкого народа Гитлера. Дорогая геносцы Рюрих, спешу вам сообщить, что ваше задание выполнено. Злейший враг свободолюбивых народов мира, гитлеровская Германия, уничтожена.